Раннему там в квартиру завалился оттасов. дверь открыла рыжеволосая девица-армейца, прочие обитатели квартиры спали, а рыжая же прокралась в туалет пописать. Зачем ее и застала оттасов. Увидев в дверном проеме незнакомую девушку в ночной сорочке, Атасов в недоумении покосился на латунную табличку с номером квартиры. «Доброе типа утро!» — вежливо поздоровался оттасов несколько озадаченной создавшейся ситуации. «Армия типа тут живет!» — девица и не подумала отвечать, изображая из себя манекен. Видимо, большая ее часть и еще спала, поскольку номер на двери вроде бы совпадал Кто из нас толком помнит номера приятельских квартир? Аттасов предположил, что ненароком ошибся домом. Всякое случается, когда вас разбудили ни свет, ни заря, да и спать вам довелось не в собственной постели, а на негостеприимном тюремном лежаке. Начнем с того, что при задержании Аттасова основательно перепала стоит отечественным стражам закона хотя бы попробовать кого-то арестовать. Как с задержанными начинаются неприятности. Они ударятся головами о всевозможные твердые предметы, ломают ребра и наживают гематомы. Атасов не стал исключением из правила. В первые же минуты штурма квартиры ничего не подозревавший хозяин налетел лбом на приклад автомата, после чего на какое-то время отключился. Потерял сознание, Атасов упал, сломав при падении два ребра, ушиб подбородок и удавился почками, которые без того дышали наладом. По дороге в тюрьму, в тесноте черного воронка, Атасов активно продолжал заниматься членовредительством. Даже наручники не помогли, так что полковнику украинскому, прибывшему для допроса, разговаривать оказалось не с кем. Сергей Михайлович вызверился на торбу, однако время было упущено. Полковник выехал в пустошь, Владимир Иванович отправился на оболонь. Около четырех утра украинский опять появился, но и вертухари не теряли время даром, отделов от Тасова по первое число. «Да вы что, вашу мать, в самом деле!» — полковник апеллировал к сводчатому потолку. «Вы же его окончательно прибили, дикбы дятлы!» товарищ полковник, оправдывались подчиненные. Но наело ребятам утираться, чтобы каждая пандицкая рожа быдлом обзывалась или недоумками от сахи. Сколько можно терпеть? Так прокурора и напишешь, съязвил Сергей Михайлович, чем, впрочем, набугал милиционеров не больше той жопой из поговорки, которая не страшится пальца. Как говорится, ворон ворону глаз не выклеет. Около месяца назад подчиненные полковника до полусмерки избили женщину, оказавшуюся не кем-нибудь, а журналисткой известной столичной газетой. Ничего, сошлось рук. Очень уж правдиво выглядела история, согласно которой щуплая женщина средних лет в выступлении кидалась на пятерых добрых молодцев, ударяясь о твердые носки берцев». Наглядев растянувшегося на полу Атасова, полковник сообразил, что с допросом придется повременить. Проклиная все на свете, Сергей Михайлович вызвал врача. Он опасался, как бы Атасов не окочурился до утра, а утром задержанного пришлось выпустить. За него вступился сам Артем Паришайлов. Участие Артема Павловича в освобождении Аттасова из-под стражи объяснялось вовсе не тем, что товарищ Паришайло на старости лет проникся гуманизмом и сентиментальностью. Отнюдь нет. Освобождение Аттасова объяснялось целым рядом куда более прозаических и одновременно леских причин. Первая из них заключалась в том, что олигарху понадобился Андрей Бандура. Встав по обыкновению с петухами, Артём Павлович позвонил Правилову. Ответом были длинные гудки, из чего порешало заключил, что Олег Петрович отправился на утреннюю пробежку. Точно, гм, он же бегает по утрам, бежим от инфаркта, ожирения и угрозений совести, так что ли выходит, гм. Тем временем в кабинет заглянула секретарша и сообщила, что Олег Провилов просит принять его. «Смотри, как, а — Смотри, кака! — Парихава приподнял брови. — Головцовый зверь бежит! — гм. Через минуту Провилов, как всегда подтянутый и безукоризненно выбритый, шагнул в кабинет олигарха. — Олег! Порешало, приподнялся навстречу подобной любезности удостаивался далеко не каждый его посетитель давай гм заходи ты понимаешь кстати пожаловал тут у нас с тобой дельце назревает у нас с тобой вот какая проблема вы лесовалась Через десять минут Олег Петрович удостоверился, что методы, широко применявшиеся некогда Виктором Ледовым, не чужды и товарищу Паришайло. Хоть он далеко не так откровенен в постановке с позволения сказать задач. Так что давай сюда своего бандуру. Он под рукой или где? Правилов заверил, что под рукой, а затем воспользовался случаем, чтобы вытащить из-за решетки Атасова. — Достойный, говоришь человек. Бывший офицер. — Хорошо, посмотрим, что тут можно сделать. Как вскоре выяснилось, сделать можно практически все. Артем Павлович связался с украинским, у которого, как известно, были свои веские причины, чтобы удерживать Атасова в камере, как минимум до второго пришествия Христа. Но Паришайло был неумолим. «Против него у тебя что, дамы?» — спросил Паришел и приготовился слушать. «Подозревается в финансовых махинациях, в двойном убийстве, в поджоге, в наезде на пешеходах. Артем Павлович покачал головой и многозначительно посмотрел на Правилова. «Да, не дурной букет. А у меня, Сергей Михайлович, такая информация, что Атасов в последнее время постоянно находился в Виннице». Ага, значит, ты тоже в курсе. Спрашивается, как же он успел? Ха, наш пострел везде успел. Ах, значит, товарищи помогли. Это кто конкретно? Ага, понял. Значит, по Атасову, Бандура и компания. А Атасов проходит как соучастник. Прикрыв ладонью трубку, Артем Павлович покачал головой. Хорош, гусь. Да. Но конкретно на Атасова у тебя ничего нет? Ну так давай выпускай. А хоть и по подписке, а не в выезде. Я за ним машину пришлю. Теперь вот что, Олег распорядился порешало, повесив трубку. Давай своего бандуру вечером ко мне. Это в его же интересах. Не придет, пожалеет, что мама на свет пустила. Понял, Артем Павлович. Вот и хорошо, что понял. «Тогда вступай. Когда Провилов покидал кабинет, Артем Павлович потирал руки. «Ху вот ты гадство!» Сергей Михайлович с такой силой опустил на рычаг трубку. Словно несчастный телефон был виноват во всех напастях. «Ты смотри, что получается! Не успеешь бандитов запаковать! Так на тебе, пожалуйста, твой выпускай!» Он провел ночь на ногах, потеряв счет выпитым чашкам кофе и раздавленным в пепельницах сигаретам. Под утро милиция вышла на домашний адрес Бандуры, однако квартира оказалась пуста. Потом они, сторбая около часу, ломали головы, соображая, как бы задержать Бандуру, и Сергей Михайлович слегка осоловел, чувствуя себя помесью восставшего из могилы мертвеца и изнушенного кофейного автомата. — Засаду-то мы организуем, Сергей Михайлович! — башил и измотанный не меньше украинского. Вопрос, появится ли кто там из них. Квартира Бандуры хранила следы пребывания как минимум нескольких крепких мужиков. А курков и пустых бутылок столько-то лишь полковник, что на целую роту хватит. Ни за что не поверю, чтобы один человек все это выкурил и выпил. Даже за пару парасестов. Полковник неуверенно хмыкнул, подозревая, что возможности организма у каждого все-таки разные. Под утро украинский попробовал допросить Ирину, однако опять ничего не добился. Женщина замкнулась в себе, не реагировала на полковника, погрузившись в состояние, для которого у медиков наверняка бы нашлись мудрёные словечки. Украинский за неимением лучшего, окрестил ее состояние растительным. Сергей Михайлович как раз взвешивал, а не вздремнуть ли хотя бы часок, когда позвонил Артем Павлович, потребовавший освобождения Тасова. «Знаете, Сергей Михайлович, нет худа без добра», — сказал Торба, которому пришла в голову неплохая идея. «Что ты имеешь в виду? А то, что мы их выследим, только и всего...» Этот проходимец Атасов наверняка отправится разыскивать дружков. И тут-то мы их всех и повяжем, к чертовой матери. А это мысль, согласился Украинский. Пожалуй, ты прав. Только вот если он не станет дружков искать, вернется в квартиру и нажрется по обыкновению. Вот я смотрю, тут еще синяк. Тогда просто восстановим наблюдение. В любом случае, товарищ полковник, мы ничего не теряем. Украинский задумчиво закурил, уговорил, а решил в конце концов полковник. Идея неплохая. Я вот что еще думаю, Сергей Михайлович хрустнул костяшками. Как бы так все обтяпать, чтобы уж наверняка, чтобы всю эту котлу зачуханную раз и навсегда закрыть. Ты понял, да? Без шума, пыли и надежно. Он упор поглядел на торбу, сверкнул глазами. Шурба докладывал, что у этого бандуры шуры-муры Шину шины Бонасюка были. Любовь неземная и все такое. Не знаю, как насчет любви, товарищ полковник, но Бонасюка из-за него послала куда подальше. Вот и хорошо, сказал украинский. Ты сказал, у бандуры в квартире телефон с автоответчиком? Есть такое дело, товарищ полковник. Тогда слушай. Украинский понизил голос, судно разговор могли подслушать. Вот что мы сделаем, майор.